День 20 Уступи. Моя бывшая клиентка Карла недавно рассказала потрясающую историю. Она параллельно пыталась опубликовать книгу и открыть свою хиропрактику. И в это же время у неё начались проблемы с дочерью-подростком. Девочка была вялой, молчаливой, её интересовали исключительно игры на телефоне, разговоры с подружками и сон. Карла перепробовала всё, чтобы растормошить дочь. Она без конца говорила с ней, водила её на психотерапию и отправляла в лагеря на природе. Читала ей статьи, помогала, орала, плакала, умоляла, требовала и даже заработала несколько ранних седых волос. Карла была расстроена и раздражена, и ничего не менялось годами. Однажды она просто умыла руки, отправила дочь в строгую школу-пансион и решила надеяться на лучшее. Я не буду притворяться экспертом по детской психологии, скорее наоборот. Но я точно знаю, что мы должны не только посвящать себя делу и выкладываться на полную, но и уступать, отпускать вожжи и создавать энергетическое пространство для того, чтобы Вселенная исполнила наши мольбы. С тобой когда-нибудь такое было? Ты тщательно завоёвывал внимание того, с кем хотел встречаться. Или ты пыталась забеременеть. Или безумно хотел попасть на определённый подкаст. Или на работу в какую-то компанию. И у тебя ничего не выходило, как не старайся а потом ты, наконец, опустил руки и перестал лезть из кожи вон, и тут человек, который на тебя ни разу не взглянул, зовёт на свидание, тест на беременность оказывается положительным, и тебе приходит приглашение от продюсера-кадровика. Когда мы изо всех сил стараемся воплотить в жизнь что-то важное, можно по неосторожности, часто неосознанно, зациклиться на мысли о том, что это слишком долго, невозможно, нереально. Но стоит оступить, и негативная энергия этих мыслей иссякнет как будто кто-то отбросил от тебя оголённый провод деревянным бруском. Отчаяние, сомнения и разочарования внезапно отступают, и перед тобой открывается совершенно новый мир. Карла сказала, что её дочь не просто стала лучше учиться в новой школе, общаться с другими детьми и в целом возвращаться к жизни, но и её собственная профессиональная жизнь вдруг преобразилась. Она сказала, что это было даже как-то жутко. Стоило оставить дочь в школе, перестать пытаться управлять её жизнью и дать им обеим свободу, как у Карла откуда ни возьмись попёрли новые клиенты, деньги потекли к ней почти без труда, а книгу, которую она весь последний год упрямо и безуспешно пыталась опубликовать, охотно выбрал издатель, обожавший её стиль и работающий именно с такими книгами, которые ей было интересно писать. Карла также исправила отношения с ребёнком. Разлука дала им достаточно воздуха, чтобы возобновить продуктивное общение, и Карла перестала преждевременно сидеть. Уйди с дороги и плыви по течению. Сегодня я хочу, чтобы ты заменил любое сомнение, раздражение и нетерпение, связанное с привычкой, на лёгкость, радость и доверие Вселенной. Ты создаёшь больше того, на чём концентрируешься. Поэтому проведи этот день, концентрируясь на том факте, что тебе не надо концентрироваться на своей привычке, ведь она является частью тебя. Аккуратно вальсируй, предпринимая действия, но не цепляясь за результат. Вот несколько способов это сделать. Первое. Делай как будто. Мы уже работали в таком режиме, как будто ты уже стал тем человеком, которым становишься. Сегодня я хочу, чтобы ты вёл себя, как будто всегда выполняешь свою новую привычку или не выполняешь старую привычку. Работая над ней, думай как можно меньше. Относись к ней так. А, это? Да подумаешь. Не обращай на неё внимания. Будь уверен, что ты, конечно, ведёшь себя так, потому что это часть тебя самого. Второе. Практикуй благодарность. Будь благодарен за то, что ты уже являешься тем, кем стремишься стать, что эта привычка — часть тебя, что ты без труда живёшь выбранной жизнью, что всё, чего ты желаешь, уже к тебе несётся. Состояние благодарности — один из самых мощных способов уступить. Нельзя быть в состоянии благодарности и одновременно в отчаянии. Благодарность помещает тебя в текущий момент и заглушает любые суждения о прошлых неудачах, и тревоги о будущих провалах. По сути, благодарность позволяет тебе расслабиться, утихомирить разум и наконец получить всё, над чем ты работал. Третье. Практикуйся доверять, отпускать. Уступка и жёсткий контроль это две крайности одной энергии. Контроль сопротивление, уступка принятие. Контроль вера в то, что тебе лучше знать. Уступка — вера в то, что Вселенная работает через тебя. Контроль — это страх, уступка — это уверенность. Когда мы намеренно идём к тому, чего хотим, пробиваемся, давим, давим, давим до предела, мы рискуем потерять связь со своими желаниями и вместо этого привязаться к страхам и недостаткам. То, чему сопротивляешься, упирается. Когда ты сопротивляешься искушению, проспать, съесть тарелку макарон с сыром, без перерыва смотреть телевизор. Ты концентрируешься на том, чего не хочешь, не можешь получить, вместо того, что тебя интересует. Уступка позволяет избавиться от страха, открыться и сконцентрироваться на бесконечных возможностях. И вновь действуй аккуратно. Нам очень нужно предпринимать сфокусированные действия, чтобы достичь целей. Но это нужно делать с помощью уступки, доверия, и восторженного ожидания. Сегодня, работая над привычкой, высматривай любой страх неудачи, повторения старой ошибки, а также раздражение от того, что все это тянется очень долго. Заново натренируй свою концентрацию на более сильных мыслях о прогрессе, своей невероятной способности изменяться и великом даре, которым является твоя жизнь. Четвертое. Практика медитации. «Да-да, не опять основа!» Сядь и закрой рот, и ты добьёшься успеха. Пять минут медитации помогут тебе найти спокойствие и силу, которые всегда тебе доступны, в противовес тому, чтобы цепляться за помехи и страхи. Закрой глаза, аккуратно пропускай мимо мысли и уступи поводье Вселенной. Пожалуйста, произнеси свою мантру прямо сейчас. Произнеси её вслух, скажи её себе. Говори её весь день.